Глава девятая «Так, я не поняла, меня что, не отпустят, пока не пересплю с ним?» Возмутилась, ползая с кровати. «Да не дождется. «Не думаю, что с вами все получится так просто!» С лукавой улыбкой ответила распорядительница этого сказочного борделя. «Значит, он будет спать с теми шестью?» Нахмурилась я. «А мне-то что тогда делать? Свечку держать? Отправляйте меня уже домой!» «Прошу прощения!» Встав, поклонилась Эсанна. «Это не в моих силах. Я могу только посоветовать вам запастись терпением и пониманием. Лорд Кэрен делает все это не по собственному желанию, а по необходимости. У меня, если честно, случилась небольшая истерика. Я заржала. Да так, что живот свело. Смеялась до слез, что называется. А когда немного успокоилась, уточнила так, на всякий случай». То есть вы предлагаете мне подождать, пока вот этих всех перепробуют? Если не найдет нужную еще раз с ним встретиться, мне в очередь записаться или как? — Вижу, что вас это не устраивает, — поджала губа Исанна. — Какая проницательность! — взмахнула я руками. — Да нафига он мне после всей этой толпы сдался? — Хотя... — тут я задумалась, — подняла палец вверх и заявила. — Он мне в принципе не нужен. Даже без всей этой очереди. А после — так и подавно. Я все поняла. Опять склонила голову Эсанна. Уверяю вас, лорд Кэрин больше не встретится в спальне ни с одной соискательницей пока... Тут она многозначительно замолчала, а я поняла, что, кажется, влипала еще больше. Теперь эта моя фанатка наизнанку вывернется, чтобы подложить меня под своего ненаглядного лорда, что называется, без очереди. «Так, стоп!» — выставила я руку вперед. «Беру свои слова обратно. Пусть со всеми хоть по очереди, хоть разом. Найдет свою ненаглядную и отстанет от меня». «Не думаю», — покачала головой Исана, довольно улыбаясь. «Я уверена, что это именно вы». «То что ж за невезуха-то такая?» — пробурчала я, закусив губу. «Завтрак вы уже пропустили». виновато опустила голову сваха. — Обед я могу распорядиться принести сюда. Но за ужином вам придется присоединиться к лорду и другим соискательницам. — ты есть мне ещё и задним столом с этим гаремом сидеть? — уточнила я. — Таков протокол, — развела руками Исанна. — Я на диете не ем после шести, — проворчала, отворачиваясь к окну. — Как же замечательно, что ужин у нас в пять, — заявила эта сводница. — Я лично провожу вас.